Когда пора ехать в роддом? Итак, роддом и врач выбраны, вещи собраны, и вы имеете отличный настрой к одному из самых волнительных и долгожданных событий в вашей жизни – появлению на свет вашего ребенка. Но как понять, что ваш организм готов к родам и когда ехать в роддом? О том, что вы скоро станете мамой, вам расскажут предвестники родов. Симптомы, которые у каждой женщины появляются в разный промежуток времени до родов. У кого-то непосредственно в день родов. У кого-то за неделю, за две. Ни один из далее перечисленных признаков не является стопроцентной гарантией, что у вас в ближайшее время начнутся роды. Нино. На каждом дежурстве мне встречаются те, кто приезжает в роддом с предвестниками, либо с отхождением слизистой пробки, либо со схватками раз в 15-20 минут. Так как есть жалобы, и пациентки обычно напуганы, то в большинстве случаев им предлагают остаться в предродовой палате. Оставшись... Они в итоге проводят всю ночь среди рожающих женщин, получают много эмоций от увиденного и услышанного. За ночь более обычно проходят, и девушек выписывают домой, куда они отправляются с багажом в виде неприятных впечатлений и лишних страхов. Поэтому вам важно понимать, что в предвестниках является нормой, а что нет. В разной степени выраженности симптомы эти могут присутствовать у каждой беременной женщины, а также их может и не быть. Давайте подробно обсудим каждый из них. Первый признак – опущение живота. Если во время вынашивания беременности живот имеет форму шара, то ближе к родам он принимает форму груши. Будущая мама замечает, что неожиданно животик поменял свою форму и чуть уменьшился. Стало легче дышать. При этом может изменяться походка. Немного тяжелее сидеть из-за измененной формы живота. Это связано с тем, что головка малыша прижимается ко входу в малый таз. Опущение живота не является однозначным признаком скорых родов потому что ребёнок может изменить позицию и за довольно длительное время до своего появления на свет. Второй предвестник – отхождение слизистой пробки из шейки матки. Она выглядит как комочек слизи с розовыми или коричневыми прожилками, либо может быть тёмно-коричневого цвета. Многие женщины сравнивают её с яичным белком. Слизистая пробка может отходить на доношенном сроке за 1-14 дней до родов. Отхождение слизистой пробки свидетельствует о том, что ваши родовые пути готовятся к родам. И, скорее всего, шейка матки к этому моменту уже зрелая. Чтобы посмотреть на различные варианты слизистых пробок, воспользуйтесь QR-кодом, который представлен в PDF-приложении. Третий предвестник – тренировочные схватки. Во время беременности роль шейки матки надежна удерживать плод внутри. В этот период она в норме длинная, плотная, закрытая. Но к моменту доношенной беременности, то есть к сроку 37 недель, её задача меняется ровно на противоположную – способствовать легкому выходу плода во время родов. Шейка матки изменяет свою длину и консистенцию, укорачивается, становится мягкой, чтобы без труда раскрыться в родах. Этот процесс созревания шейки матки у каждой беременной женщины длится по-разному, а происходит созревание за счет так называемых тренировочных схваток. Тренировочные схватки также называют схватками Брэкстона-Хикса или ложными схватками. Суть у них одна. Матка готовится к родам и учится сокращаться. Ощущают их все по-разному, в зависимости от порога чувствительности. Кто-то описывает их как боли, похожие на менструальные. Кто-то как боли в пояснице может периодами каменеть живот и снова расслабляться, без каких-либо болевых ощущений. Некоторые женщины чувствуют тренировочные схватки довольно ярко и иногда даже путаются с настоящими схватками. Тренировочные схватки могут долиться дольше часа. Отличить их от настоящих – Можно потому, что они заканчиваются и не усиливаются по ощущениям, в отличие от настоящих схваток. Как правило, также тренировочные схватки менее регулярные. Хотя и настоящие схватки тоже могут быть не строго регулярными. Проще всего скачать на телефон приложение со счетчиком схваток, где можно отмечать каждую. Так вы поймете, что тренировочные схватки имеют хаотичный характер. Они могут быть пару раз через 5 минут, потом через 20, а потом снова через 5 минут. Их длительность тоже может варьироваться. Одни длятся меньше 40 секунд, другие больше минуты. Также тренировочные схватки имеют разную интенсивность – То прихватывает сильно, то еле заметно. Нино. Тем не менее, не стоит строго доверять программам. В первую очередь опирайтесь на свои ощущения. Я вела роды женщины, у которой уже были очень яркие ощущения. Но приложение, в котором она отмечала схватки, отправило ее в роддом только ближе к потугам. Чаще всего тренировочные схватки возникают вечером или ночью и затихают через пару часов. Если же эти схватки носят нерегулярный характер, не усиливаются и не ослабляются с течением времени и при этом продолжаются больше восьми часов, мешают вам спать или нормально жить днем, лучше обратиться к врачу или в роддом чтобы проверить сердцебиение малыша и посмотреть, как же он реагирует на столь долгие тренировочные схватки. Необходимо исключить такое состояние, как патологический прелиминарный период, во время которого матка сокращается, но эти сокращения болезненны и неэффективны. В этой ситуации необходима помощь врачей. Если у вас есть сомнения, настоящие это схватки или тренировочные, то с вероятностью 90% это тренировочные схватки или самое начало родов. И в том, и в другом случае можно находиться дома. Тренируется матка, тренируйтесь и вы. Регулярно тестируйте техники дыхания и расслабления, которые вам будут помогать в родах. Также облегчить состояние при тренировочных схватках помогут тёплый душ, тёплый чай. Всё то, что вы можете сделать для того, чтобы максимально расслабиться. Четвёртый предвестник родов, который встречается не у всех беременных женщин – это жидкий стул, который появляется на фоне полного здоровья. Если у вас нет температуры – вы не съели ничего, что могло бы вызвать диарею, но при этом заметили, что несколько раз в день сходили не совсем обычно в туалет, то такой симптом может указывать на вероятность скорых родов. Самым милым предвестником родов является так называемый «синдром гнездования». В этот период беременные женщины ощущают стремление обустроить дом – создать уют для малыша. В медицинских справочниках его не обнаружить. Зато в фильмах и книгах ему уделяется большое внимание. Все эти предвестники являются вариантом нормы. Могут говорить о скорых родах, но не являются стопроцентными их признаками. Ни один из ранее перечисленных симптомов не является поводом для волнения вы можете спокойно оставаться дома в предвкушении момента, когда станете мамой. Но есть ситуации, требующие немедленного обращения к врачу или в роддом, либо вызова службы скорой помощи. Внимание! Первое, что должно насторожить – кровяные выделения из половых путей. Если они яркие и обильные, лучше вызвать на дом скорую помощь. Второе. Головная боль на доношенном сроке беременности, которая сопровождается ощущениями мелькания мушек перед глазами. Измерьте артериальное давление, и если оно повышено, вызовите бригаду скорой помощи. Следующим тревожным звоночком является ухудшение шевелений вашего малыша. Если вы чувствуете что ребенок шевелится меньше обычного, обязательно нужно обратиться к врачу для проведения кардиомониторного исследования, чтобы оценить сердцебиение и убедиться, что у ребенка все хорошо. Также обратитесь к врачу, если схватки или обильное отхождение слизистой пробки возникли на сроке до 37 недель. Чтобы лучше понимать, когда готовиться к родам, Рассчитайте их предполагаемую дату. Если вы знаете первый день своей последней менструации, то отнимите от нее 3 месяца и прибавьте 7 дней. Например, если последняя менструация началась 6 января, предполагаемая дата родов в 13 октября врачи при расчете предполагаемой даты родов ориентируются на следующие данные. Данные по первому дню последней менструации. срок беременности соответствующий дате постановки на учет в женскую консультацию. Данные первого и второго скрининга. длительность менструального цикла. В любом случае доношная беременность, Это период от 37 недель и 3 дней до 41 недели и 6 дней. В этом промежутке вы можете родить в любое время. Когда необходимо срочно обратиться в роддом вне зависимости от срока беременности. Излитие зеленых околоплодных вод. Возникновение умеренных или обильных кровяных выделений. Подозрение на оцелуйку плаценты. Повышенное давление. 140 на 90 и больше. Возникновение резкой боли в животе. Появление головной боли, мушек перед глазами, ухудшение зрения. Ухудшение шевелений плода. Развитие регулярной родовой деятельности. 2-3 схватки за 10 минут. Схваткообразные боли внизу живота до 37 недель беременности. Тренировочные схватки после 37 недель, которые длятся более 8 часов. Многие женщины боятся, что роды начнутся внезапно и пройдут стремительно. Этому страху потворствуют голливудские фильмы в которых героини резко с дикими криками начинают рожать в машинах, самолетах или на заправках. Не меньше стремительных родов пугает преждевременная родовая деятельность или внезапное отхождение околоплодных вод, причем в большом количестве. Будущие мамы паникуют, что не успеют доехать до роддома и рожать придется чуть ли не в полевых условиях. В действительности стремительные роды встречаются редко, обычно у повторнородящих. В среднем первые роды длятся 10-12 часов. У вас будет достаточно времени, чтобы доехать до медицинского учреждения. К тому же ваш собственный организм и малыш подскажут, что час икс почти настал. Родовая деятельность начнется плавно с возникновения слабых, но регулярных схваток. Постепенно они станут более частыми, ощутимыми и болезненными. Когда же все-таки выезжать в роддом? Вы решаете это самостоятельно, исходя из следующих условий. Удаленность от роддома, пробки, желание приехать пораньше или попозже, доверие врачам, интенсивность ощущений, сила схватки и частота. В первых родах лучше ехать, когда интенсивность схваток достигает 2-3 схватки за 10 минут. И такая частота отмечается уже больше часа. Если роддом далеко, вы можете выезжать, когда у вас две схватки за 10 минут. Схватка раз в 5 минут. Если род-дом близко, вы можете выезжать, когда проходят три схватки за 10 минут. В повторных родах лучше ехать в роддом, когда у вас одна-две схватки за 10 минут. Убедитесь в том, что схватки регулярные, а промежутки между ними сокращаются. Если отошли воды, тоже едем в роддом, даже если нет схваток не спеша, если воды были прозрачные и ребенок шевелится, и сразу при излитии зеленых вод. Будущие мамы. Все эти советы общие. Самое главное в схватках – это ваши ощущения и присутствие динамики, чтобы вы видели, процесс идет. Информация, которую мы даем, – не прямое руководство к действию, Она для понимания, что будет с вами происходить. Прислушивайтесь в первую очередь к своему организму. Из этой захватывающей главы вы узнали, что будет происходить с вами во время родов. Написали план ваших родов. И даже не один. Вы уже представили, как в первый раз увидите своего малыша. Как вас будет поддерживать партнер. Но и это еще не всё. Пора разобраться, что же будет происходить, когда вы приедете в роддом».